Краткий пояснительный словарь. Азан. Призыв к мусульманской молитве. Амир. В скобках Имир. Титул правителя области Князя в мусульманских странах Востока. Атабег. В скобках Атабег. Воспитатель царевича или старший дядька. Барлас – название монгольского племени, обитавшего в Средней Азии. К племени Барлас принадлежал Тимур. Баскак – должностное лицо, надзиратель за сбором податей и исполнением повелений великого хана, наместник. Баязет (в скобках Баязет I) – турецкий султан. 1389-1402 годы жизни. Захватил ряд территорий в Европе и Азии, установил протекторат над Византией. В 1402 году был взят в плен Тимуром. Бекасам. Шелк для халатов. Белая Орда. Объединение монгольско-тюркских племен – В бассейне сыр Дари. Бадисатва. Буддистское божество, якобы способное перевоплощаться в ребенка и помогать верующим добиться высшего счастья. Борть. Улей в дупле или в выдолбленной колоде. Участок леса с дикими пчелами. Бахадур. Богатырь. Буза, брага, хмельной напиток из проса, ячменя. Бунчук, конский хвост на коротком древке, воинский знак. Бус (в скобках Буса. большая остроносая долбленная лодка. Великий Булгар, столица волжских болгар, живших в X-XV веках на территории нынешней татарской АССР. Визирь Визирь Высший правительственный сономник в древних странах Востока Газелла Газель Поэтическая форма небольшого лирического стихотворения в поэзии Азербайджана, Средней Азии, Ирана Средних веков. Нередко исполнялась под музыкальный аккомпанемент. Гелянский шелк. Шелк из Геляна. Иранского центра шелкоткачества. Гураган. Зять монгольского хана. Дервиш. Мусульманский монах. Странствующие дервиши занимались знахарством, гаданием, заклинаниями. Джигатай. Житель Джигатайского улуса названного так по имени второго сына Чангисхана. Впоследствии вошел в состав империи Тимура. Джагатайский язык, древнеузбекский литературный язык. Див, злой дух. Динар, среднеазиатская золотая монета. Едигей, белоордынский эмир. В 70-х годах XIV века бежал из Белой Орды к Тимуру. Служа Тимуру, боролся с золотардынским ханом Тахтамышем. В 1391 году изменил Тимуру, возглавил войско Золотой Орды и стал фактическим ее правителем. Неоднократно нападал на Русь. Был убит в 1419 году. Забар. Знак, который ставится над строкой, И обозначает в арабском языке букву а золотая орда улус джучи феодальное государство созданное в 13 веке после монгольских завоеваний на территории средней азии и восточной европы просуществовало до конца 15 века кааба священный храм мусульман в мекке аравия хранящийся в одном из черный камень Особо почитается мусульманами. Караван-сарай. Постоялый двор для караванов на дорогах и в городах Востока, Средней Азии, Закавказья. Кашгар. Город в западной части Китая, населенный Уйгорами. Кебаб. Шашлык. Клабук – Монашеский головной убор. Высокий круглый колпак. Клобучок. Шапочка, колпачок, надеваемые на ловчих птиц. Куба, казах, карабах и другие. Города Азербайджана, славившиеся ковроделием. Куколь. Монаший головной убор, колпак, капюшон. Кумган. Металлический сосуд, кувшин с ручкой, носиком, крышкой. Куфтан, Хуфтан, последняя, пятая, вечерняя, молитва мусульман. Лал, драгоценный камень, рубин. Маверанахар, буквально междуречие. территория Средней Азии, расположенная между реками Сырдарьей и Амударьей, часть империи Тимура. Мавляна окончивший высшую духовную школу ученый маджнун меджнун полулегендарный арабский поэт мадраса медресе мусульманская духовная школа мангал жаровня мирза принц Сын и мира царевич Магалистан северо-восточная часть Жигатайского улуса Мугам по азербайджанский напев соответствует таджикскому макому узбекскому макаму Новый сарай старый сарай столица Золотой Орды Старый сарай построен в XIII веке в низовьях Волги на территории современной Астраханской области. В XIV веке столица перенесена в новый сарай – современный Ленинск Волгоградской области. Акаем – пространство, которое можно охватить взглядом. Горизонт. Ахабень – старинная русская мужская одежда, род широкого кафтана. ПАЙДЗА ПАЙДЗА-ПАЙЗЕ Кожаный, деревянный или металлический значок, пропуск, выдаваемый монгольскими ханами, гонцам, купцам и другим путникам, едущим со специальным поручением, и дающий право беспрепятственного проезда по империи. ПАЛАС Тонкий двусторонний шерстяной ковер. РАБАТ Укрепленные стоянки на средневековых торговых путях Средней Азии. Рамазан, Сафар, Шаввале. Название месяцев мусульманского лунного календаря. Рум. Так, по восточному названию Рима в Средние века именовалась Византия и принадлежавшая ей области Малой Азии. Сарайчук. Сарайчик. Сарайджук. Золотоордынский торгово-ремесленный городок XIII-XVI веков на реке Урал в районе современного Гурьева. Сарбадоры, Сербедары, участники освободительного движения против гнета монгольских ханов. Сарбадоры создали в Харасане демократическое государство, просуществовавшее с 1337 по 1381 год. Они возглавили антимонгольское народное движение в Самарканде, подавленное Тимуром и Хусейном. Сеид – почетный титул людей, считающих себя происходящими от основателя ислама Мухаммеда, Магомета. В странах Среднего Востока так часто называли представителей знати и духовенства. Сельджуки – одно из туркменских племен. В XI-XI веках в Иране, на Ближнем Востоке и в южной части Средней Азии существовало Сельджукское феодальное государство, завоевавшее территории Азербайджана, Персии, Ирака, Армении. Соловая лошадь. Лошадь желтоватой масти со светлой гривой. Сувар-город. Первая столица Южной Булгарии до Великого Булгара. Суганак. Город, существовавший в средние века в Южном Казахстане Султания В средние века крупнейший торговый центр, ныне город в Иране Сунниты и шииты Мусульманские приверженцы двух основных направлений в исламе Сунниты наряду с Кораном признают священное предание – сунну Шииты отвергают сунну исследуя другому священному преданию ахбару считая пророком али зятя мухаммеда суфий послушник служка при мечети тамга знак клеймо тавро тарханы вольные господа лица пользующиеся по повелению хана князя особыми привилегиями освобождение от уплаты налогов и других повинностей тезик персидский купец-перекупщик темляк согнутая в виде петли тесьма кожаная или нетяная, с кистью на конце прикреплялась к кафесу холодного оружия для удобства иногда служит знаком отличия теньга теньгачи мелкие серебряные монеты Оурмены. Старое название народа тюркского происхождения Тахтамыш Хан Золотой Орды, потомок Чингисхана Был разбит в бою с Тимуром в 1391 году После вторичного поражения в 1395 году Бежал в Великий Булгар И безуспешно воевал за власть в Золотой Орде С Тимир-Кутлугом и Едыгеем Тумень войска в 10 тысяч человек, удел, от которого выставлялось 10 тысяч воинов. Тырла, стоило помещение для ночевки скота. Узорочье, дорогая разукрашенная вещь, дива, редкость. Фарсидский язык, от фарс область в Иране. Персидский, литературный язык сложился в X веке. Фряжские земли. Так в Древней Руси на Востоке назывались заморские страны. Италия, Франция. Халеп. Восточное название города Алеппо, Сирия. Хаджи Тархан. Древнее название города Астрахани. Халиф. От арабского халифа. Приемник, заместитель. Верховный правитель страны и религиозный руководитель мусульман в арабских странах до 13 века. Титул турецкого и египетского султана. Халифат. Религиозно-политическое государство Ближнего и Среднего Востока во главе с халифом. Хан. Титул монарха, владетельного князя в странах Востока. Ханака. Обитель дервишей. Ханаки строились в виде домов для путников с кельями и мечетью. Хвалынь, Хвалынское море, русское название Каспийского моря. Хаджа, от персидского хадже, господин хозяин. Почетный религиозный титул, распространенный в странах ислама, присваивается лицам, якобы ведущим свой род от дочери Мухаммеда. Чекмень Верхняя мужская одежда тип кафтана. Чингизид Потомок Чингисхана. Чумбур Повод, которым привязывают верховую лошадь. Шариат Мусульманское законодательство, включающее также юридические и правовые нормы. Шахрисяпс Город в нынешней Сурхан-Даринской области, Узбекской ССР. Шаш – древнее название Ташкента. Щербет – фруктовый прохладительный напиток. Юргень – русское название города Ургенча, нынче центра Харизмийской области Узбекской ССР. Вьяса – древнее название Среднеазиатского города, ныне город Туркестан, Южно-казахстанской области Казахская ССР